Тверской бульвар – один из самых литературных бульваров Москвы. В его начале, на стыке с Никитским бульваром, находится церковь Большое Вознесение, или точно Вознесение Господня за Никитскими воротами, которая является доминантой площади Никитских ворот и одним из лучших образцов московского ампира. Деревянный храм на этом месте впервые упоминается в 1619 году. В конце 17 века он был заменен каменным, поставленным на средства царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной, матери будущего императора Петра I. Ныне существующий храм был задуман как полковой собор Преображенского полка, шефом которого был светлейший князь Потемкин Таврический. Смерть помешала князю выполнить задуманное, тем более что требовалось укрепление фундамента. Только в 1798 году душеприказчики князя начали строительные работы. Чтобы отличить новую церковь от старой Вознесенской, поставленной Натальей Кирилловной, и от церкви Вознесения на Большой Никитской 18, строящуюся церковь стали называть Большое Вознесение. Строительство растянулось на полвека. От Нарышкинской церкви осталась только шатровая колокольня. Для литературной жизни Москвы и всей России ценность этого храма в том, что здесь в 1831 году В еще не церкви венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова. Послереволюционная история весьма характерна для атеистических вакханалей новой власти, которую, безусловно, не мог равнодушно наблюдать Михаил Булгаков. В 1931 году Большое Вознесение закрыто, колокольня разрушена. Здание храма вначале отдали под склад Тары, потом его передали Академии наук. В 1987 году планировалось устроить концертный зал. В 1990-м храм возвращен верующим. Он отреставрирован, заново выстроена колокольня.